Письмо 219. Аббас Ага Гаибову. 1909 год. Марта 4. -го, Ясная поляна. Я уже около двадцати лет предоставил всем желающим право переиздания и переводов на все языки всех моих писаний, написанных после 1881 года, так что могу только благодарить вас за принятый на себя труд. Примечание. Лев Толстой. Примечание. В письме из Тифлиса 24 февраля Аба Сага Гаибов просил разрешения напечатать сделанный им стихотворный перевод на азербайджанский язык рассказа Толстого «Много ли человеку земли нужно?». Письмо Гаибова и ответ Толстого опубликован в книге «Великая дружба азербайджанского и русского народов. С древних времен до наших дней. Баку, 1964 год, книга первая, страница 238». Конец примечаний.